Есть ночи зимний блеск и сила, Есть непорочная краса, Когда под снегом опочила Вся степи, кровли и леса. Сбежали тени ночи летней, Тревожный ропот их исчез, Но тем всевластней, тем заметней Огни безоблачных небес. Как будто волею всезрящей На этот миг ты посвящен глядеть в лицо природы спящей и понимать всемирный сон.